Тяжеловесы СФБР и Агентство национальной безопасности словно решили соревноваться в скептицизме, когда Корли излагал предполагаемую версию совершения теракта во время матча на Суперкубок в Новом Орлеане. И только представители секретной службы, Эрл Биггс и Джек рэнфра хранили молчание. Кабаков решил, что агенты секретной службы – самые мрачные люди из всех, кого он когда-либо в своей жизни встречал. «Да это и понятно», – решил он. «У них много причин быть мрачными».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 «Почему не любой другой битком набитый стадион? Да ведь розыгрыш сахарного кубка в канун Нового года. Это же послезавтра. Да еще в день Нового года по всей стране пройдут кубковые игры. Обыскать все стадионы». Вместе со страхом пришла враждебность. Кабаков вдруг почувствовал, что он иностранец, да к тому же еще еврей. Он мгновенно и очень остро ощутил, что многие в этом зале подумали о том, что он еврей. Впрочем, он этого ожидал.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 Он не думал, что оперативники смогут что-либо обнаружить. Он просто вглядывался в лица, не пропуская ни одного работника стадиона. Он помнил, что Фазиль отправил своих сподвижников наниматься на работу в Олимпийской деревне за шесть недель до совершения теракта. Он знал, что новоорлеанская полиция проверяет все имеющиеся данные о всех людях, работающих на стадионе, И все-таки вглядывался в их лица, словно надеялся, что собственная интуитивная, чисто инстинктивная реакция подскажет ему, что вот, прямо перед ним террорист. Но глядя на здешних рабочих, он так ничего и не почувствовал. А проверка данных выявила одного двоеженца, которого и задержали, чтобы затем выслать вокруг Куахома, штат миссисипи В канун Нового года «Тигры» команда штатного университета Луизианы проиграла сахарный кубок студентам из Небраски со счетом 7-13.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 Корли постучал пальцем по желтоватому листку телекса. «Он въедет сюда по итальянскому паспорту, а выйдет по португальскому. Въездная виза США в паспорте уже проставлена. Если он предъявит свой португальский паспорт в любом аэропорту, мы будем знать об этом через 10 минут. Так что если он участник этого заговора, Давид, они у нас в кармане. Он выведет нас на бомбу и на Фазиля. И на эту женщину тоже. Возможно». Но где, интересно, они собираются добыть для него вертолёт? Если цель — суперкубок, один из заговорщиков должен был уже договориться об этом. Да, и где-то совсем недалеко. У них радиус действия не очень большой. Кабаков скрыл толстый конверт из коричневой бумаги. В нём было 100 фотографий Фазили, снятого с поворотом лица в три четверти, и 100 отпечатков фоторобота «Женщины».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 Может, придется потратить пару дней, чтобы всех ввести в курс дела. Кабаков поднимался в лифте отеля Royal Orleans с двумя громко смеющимися парочками. Головы женщин были украшены замысловатыми прическами. Ради практики в языке он изо всех сил старался понять, о чем они разговаривают, но пришел к выводу, что смысловых в он обнаружил бы немного, даже если бы все понял. Он отыскал нужный номер и постучал в дверь.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 «Слушай, ты на ощупь просто железный. Настоящий робот», — заметила Рэйчел, разжимая объятия. «Что это у тебя под курткой «Пулемет». «Ну и ладно. Снимай его и выпей чего-нибудь». «Как это тебе удалось получить такой номер без предварительного заказа?» «Корли пришлось остановиться у здешнего сотрудника ФБР». «Я знаю кое-кого в Плазе. У нас, в Нью-Йорке. А владельцы у этого отеля, те же самые, что и там. Тебе нравится?» да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 Он посвятил ее в детали происходящего. «Если этот летчик выведет вас на всех остальных, то все просто замечательно», — сказала Рэйчел. «Если нам удастся взять взрывчатку и всех остальных, то да». Рэйчел собралась было задать еще какой-то вопрос, но вдруг остановилась. «Как долго ты сможешь тут пробыть?» — спросил Кабаков. четыре 5 дней. Даже дольше, если смогу как-то тебе помочь. Я думала вернуться в Нью-Йорк, чтобы не очень сильно запустить дела с практикой» а потом снова приехать сюда, скажем, числа 10 или 11, если ты захочешь. «Конечно, захочу. Когда покончим с этим делом, давай по-настоящему посмотрим Новый Орлеан. Похоже, он очень хорош. Ох, Давид, ты увидишь какой-то чудесный город. Только запомни одно. Ты не придешь на розыгрыш Суперкубка. Приезжай в Новый Орлеан сколько угодно, но я не хочу, чтобы ты появлялась вблизи стадиона».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 Им было хорошо вместе, и кровать была большая и удобная. Они были счастливы. Рэйчел заснула, улыбаясь. Она вдруг проснулась посреди ночи и увидела, что он сидит, опершись спиной об изголовье кровати. Она пошевелилась, и он рассеянно погладил ее по голове. Она поняла, что мыслями он сейчас далеко отсюда. Грузовик с бомбой прибыл в Новый Орлеан в 11 вечера 31 декабря.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 «Да, это то самое место», — сказал Фазиль, взбираясь на подножку. «Вот документы. Квитанцию я подписал». Пока водитель просматривал бумаги, Фазиль проверил печати на задних дверях машины. Все было в порядке. «Слышь, друг, ты не подбросишь нас до аэропорта? Есть ночной рейс до Нью-Арка. Нам бы хорошо на него успеть». «Извините, не могу», — ответил Фазиль. «Подвезу вас до места, где вы такси сможете взять». «Господи, это же 10 баксов придется выложить, чтобы до аэропорта добраться!» Фазиль не хотел скандала. Он дал парню 10 долларов и высадил из шоферов в квартале от стоянки такси. Ведя грузовик к гаражу, он улыбался и фальшиво насвистывал сквозь зубы какую-то мелодию. Сегодня он улыбался весь день, после того, как утром в отеле «Монтельоне» голос в трубке таксофона сообщил ему, что вертолетчик скоро прибудет. Мозг Фазиля работал живо и четко. В голове рождались новые планы, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы внимательно вести машину. Прежде всего, необходимо полностью подчинить себе этого летчика, Авада. Авад должен бояться и уважать Фазиля. Добиваться этого ему, Фазилю, всегда удавалось. Затем нужно будет тщательно проинструктировать Авада и рассказать ему убедительную байку о том, как они смогут покинуть страну после завершения акции – Его план нанесения удара основывался в значительной степени на том, что Фазиль смог узнать на строительстве супердома. Вертолет Сикорский С-58, привлекший внимание Фазиля, был весьма заслуженной машиной, приобретенной УВС Западной Германии после снятия ее с вооружения. По грузоподъемности – 2,25 тонны – он не мог, конечно, сравниться с современными воздушными кранами, но вполне и даже более того отвечал намерениям Фазиля. Для подъема груза нужны три человека – пилот, фюзеляжник и бригадир текелажников. Это фазель выяснил, наблюдая за тем, как такая операция совершается на строительстве супердома. Пилот зависает над грузом. Его маневрированием руководит фюзеляжник – текелажник, который лежит на полу в задней части фюзеляжа, глядя вниз на груз и переговариваясь с пилотом по рации через шлемофон. Бригадир текелажников стоит на земле. Это он зацепляет груз крюком.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 Далее проследит за тем, чтобы вертолет завис над стадионом в правильной позиции. И пока Ават будет ждать команды сбросить бомбу, далее просто взорвет ее под вертолетом. Фазиль не сомневался, что далее пройдет этот путь до конца. И все-таки он беспокоился из-за красной кнопки. Надо бы как-то вывести ее из строя. Если Ават, вдруг занервничав, сбросит груз, весь план пойдет на смарку. Бомба не рассчитана на то, чтобы ее сбрасывали.